Десятое. Марина сидела на каменной скамейке парка СО, одна. Зачем она сюда пришла? Ностальгии пока не появилось, и маленькой России не хотелось. Хотелось пожить в чужом мире, на удивляться. Солнце было не злое, почти осеннее. Марина подставила ему лицо, думала о чем-то. Вдруг вспомнила, что забыла на лужейке шейный платок. Побрела назад. Какой-то парнишка протянул ей стаканчик, все с тем же вином. Посидеть минут пять на траве для приличия и домой. Дома странная диспозиция. Два брата-акробата, актер и фотограф. Актер красив, как ангел, работы нет. Есть девушка-певица, иногда остается ночевать. Фотограф тоже ничего, но водит то одну, то другую. Марину поселили в шестиметровой детской, больше похожей на чулан. Она ныряет в кровать и выключает свет. Когда в ночи звякает ключ в замке, фотограф наверняка с кралей. лучше сделать вид, что свалил сон. Приятель Анькиного отца попросил фотографа приютить Марину, пока она жилье не найдет. И тут сделал доброе дело, так что нечего отсвечивать. Рядом на траву опустился тип в майке с надписью по-английски «Я не общаюсь с идиотами, подумай, прежде чем ко мне обратиться». «Как настроение». «Я лучше помолчу». Марина кинула красноречивый взгляд на Майку. Хмыкнул. «Откуда такая неуверенность в себе?» «Скорее склонность все подвергать сомнению, даже собственные способности». «Наукой занимаешься?» не «Рисую». «Вот как». «А Ник на форуме у тебя какой?» «Клилия. А я корта Мальтес».